Тринадцатое у городища. А рядом с вратами стоял часовой. Но он вел себя вовсе не так, как часовые во всем мире. Те стоят нерушимо, будто вытесанные из камня или проглотили шест. И, конечно, не сводят подозрительного взгляда с каждого проходящего мимо. А этот римовский часовой на ведьку не обратил никакого внимания. Он смотрел в сторону дороги и, видимо, видел там нечто невероятно интересное, потому что даже всплескивал ладонями о колени. «Ау, Олежка!» – назвал часовой. «Хватай-ка ноги в руки, потому что новый дружинник тебе на пятки наступает». Удоль мура с силой переводят дух. Топтала десятка три подростков. Самые молодые были Витькиного возраста. Впереди бежал Олежка Попович. От него ни на шаг не отставал Лудько. «Ну-ка, ну-ка, Лудько!» – подзужил его часовой. «Покажи, Олежке, чего стоят римовские вояки!» И все-таки Олежка добрался до врат первым. Душал ровно, спокойно, будто и не бежал на перегонки, а возвращался с легкой прогулки. Разве лицо чуть-чуть вспотело. Не то что талатьков. От того с лба стекали ручьи. О других подростках, особенно младших, не стоило говорить. Они хватали воздух, словно караси, которых выбросили на берег. О! Обрадованно воскликнул Попович, когда его взгляд остановился на Витьке. Пропажа нашлась! Возрев новичка, мокрые от пота ребята замирали и друг за другом карабкались на дорогу. «Это Мирко, считай, моя младшая дружина», – показал на них рукой Попович. «Я попросил их немножко погонять. А вот парни сам Мирко, сын тетки Миланки. Отныне я беру его под свою руку, потому... Смотрите мне!» Олешка показал ребятам крепкий кулак. «А теперь еще один круг!» я верил он. Младшая дружина спешно вытерла обильно потоки с лица, хватила воздух в грудь, И горохом покатилась другой от дороги в сторону. Какое-то мгновение Витька смотрел ребятам след. «А ты что стоишь, как засватанный?» Обратился к нему часовой и ливоника толкнул между плеч. «А ну беги, настигай. Витька сорвался с места, как с рогаткой. «Ну, сейчас он покажет, как бегают ребята в двадцать первом веке!» Стометровку Витька преодолел, как вихрь. А дальше его ноги увязли по косточке в песке. Еще через полкилометра стало не до шуток. Пришлось прыгать с камня на камень. Даже под подошвами сандалей чувствовали острые края. А ведь ребята бежали босыми. И все же представитель двадцать первого века понемногу вырывался вперед. Еще Мике он поравняется с самим Поповичем. Однако Лытькова, что бежал на несколько шагов позади, придержал Витьку. «Вознаешь меня, Мирко?» спросил он. У-знаю, Запыхавшись, ответил Витька. «Ты нас с Олежком первый встречал возле портяной». «Да я не атом», ответил Лудько. «Похоже, он был несколько разочарован. И о том, помнишь ли ты меня?» Лудько немного смахивал на кульку Горобчика, но был похож на более крепкого и ловкого Игоря Мороза, только еще более широк в плечах и мышцы вон какие, так и перекатываются под кожей. «Будто что-то вспоминаю». «На всякий случай», — ответил Витька. Минуту, Лытько бежал молча. Выходит, и правда, что ты у змея напрочь все забыл». Наконец сказал, «А мы же с тобой гусей вместе пошли, а потом коров череду гоняли. Забыл?» «Да нет». «Осторожно», — солгал Витька. «Вот видишь, а еще что, помнишь?» «Ну, как ты ему расскажешь, что никогда они вместе не пошли ни свиней, ни гусей и не гоняли вместе коров череду? Как ему расскажешь?» что ты вообще из другого тысячелетия. Тогда, видимо, придется признать, что ты не сын тетки Миланки и вообще неизвестно кто. Возможно, даже враг всего Римова. Так уж лучше оставаться для всех мирком, который наконец-то убежал от ужасного потустороннего змея. О таком мнении сошлись Росанка с теткой Миланкой и ему советовали говорить о том же. «Помню еще, как мы с тобой в лес ходили». А уклончиво кого ничего ответил? «Витька, да кто из местных детей не ходил в лес?» «И как на лодках катались!» Добавил он, группа как раз пробегала мимо десятка лодок-плоскодонок, которые наполовину выдвинулись из зимняка. «И сестра у тебя есть, Аленка, если не ошибаюсь. Не так ли?» «Правильно!» Расплылся в улыбке Лыдько. «А теперь я, Мирко, знаешь кто? Дружинник у Ильи Муровца. Вот, уже три недели как дружинник. А на зиму мы с Олежком переберемся в Переясово». И на вспотевшем Лычковом лице засияла счастливая улыбка. Сразу было видно, что Лудько еще не привык к своему званию дружинника и очень этим гордился. «Слушай, Меерко, а какой он тот змей?» «Внезапно», — спросил Лудько. Ведька мысленно перебрал воображение несколько рисунков с изображением змеи. «Брррр!» — вырвался у него. «Ужасный!» Лудько кивнул головой, видимо, соглашаясь про себя с Витькиными словами. «А не знаешь, куда его лучше бить, когда он вылезет из норы?» «Сердце!» Недостаточно уверенно, сказал Витька, и мечом по шее, а лучше булавой, добавил он, вспомнив, что на нескольких рисунках победители змеев держали в руках тяжелые шипастые булавы. Дальше Витька мало что мог вспомнить, и не только о змее. Его ноги налились свинцовой усталостью. Сказались, видимо, неудачное путешествие к Суре, Витька из последних сил пытался не отстать от других и мысленно уговаривал Олежку, чтобы тот дал приказ на отдых. Однако, вместо отдыха вреднющий Попович приказал взять по камне бежать с ним. После он завел ребят топкой болото, выбраться из которого можно было разве что перепрыгивать с одной кочки на другую, а тот, кто промахивался или прыгал не на ту кочку, сразу же по грудь, а то и по шее погрязал в вонющее трясение. Эдька ляпнул болото чуть ли не первым и, видимо, просидел бы там до самой смерти, если бы не лодькова помощь. А потом Олежка еще раз приказал взять по камню каждую руку и карабкаться с ним наверх. Потом Витька даже не мог вспомнить, как и когда они добрались до врат. Помнил лишь, что он вместе с другими свалился, как с нападывами. И ни у кого не было сил даже перекинуться словом. Даже неутомимо Олежка, и тот запыхался так, что от него валил пар. «Отшивай-то вы хватаете воздух, как больные гости!» А вдруг налетел от дороги насмешливый голос деда Овсея. Рик сидел верхом на невысокой половецкой лошаденке. На боку меч, за спиной лук и колчан со стрелами. Видимо, дед собрался в опасный путь. «Легка во мне договорить». Хокал ловешку и вытер клаком травы грязные ноги. «Попробовали выдох». «Да бегал я, бегал», – успокоил его дедовсей. «А не отлеживался, вот как ты в халатке».